«Слушайте», — начал Сомс, когда они победали, — «что Флер говорит, что вы скрываете от нее свои дела». Майкл уставился на рюмку с портвейном. «Видите ли, сэр», — проговорил он медленно. «Конечно, я был бы рад держать ее в курсе всего, но не думаю, чтобы она этим действительно интересовалась». К общественной деятельности она относится равнодушно. Общественная деятельность. Я имел в виду личные ваши дела. Никаких личных дел у меня нет. А она думает, что есть? Сомс прекратил допрос. Не знаю, но она сказала, дела. Ну, можете ее разубедить. Хм. А результат тот, что она потихоньку от вас навещала этого молодого американца, который заболел воспалением легких в отеле «Космополис». Хорошо, что она не заразилась. Фрэнсиса Уилмота? Да, теперь он выздоровел, но не в этом делом. За ней следили. — О, Господи! — сказал Майкл. — Вот именно. — Видите, что значит не говорить с женой? — Жены — странный народ. Они этого не любят. Майкл усмехнулся. — Поставьте себя на мое место, сэр. Теперь я по профессии своей должен интересоваться положением страны. — Ну и втянулся. Интересно. А Флёр, все это, кажется, вздором. Я ее понимаю, но, знаете, чем больше я втягиваюсь, Тем больше боюсь, что ей будет скучно, тем больше молчу. У нее это вроде ревности. Сом спотер подбородок. Оригинальная соперница ⁇ страна. Положение страны и его нередко тревожило. Но делать из этого причину ссоры между мужем и женой ⁇ что-то пресно. Он в свое время знавал не такие причины. — Надо вам с этим покончить, — сказал он. — Это вульгарно. Майкл встал. — Вульгарно? — Не знаю, сэр, но мне кажется, то же самое мы наблюдали во время войны, когда мужья были вынуждены оставлять своих жен. — Жены с этим мирились, — сказал Сомс. Страна была в опасности. А сейчас она не в опасности. Обладая врожденным недоверием к словесной игре, Сомс услышал в этих словах что-то неприличное. Конечно, Майкл политический деятель, но обязанности его и ему подобных сохранять в стране порядок, а не сеять панику всякими глупыми разговорами. Поживите с моим и увидите, что при желании всегда можно найти повод волноваться. В сущности, все обстоит благополучно. Фунт поднимается, а затем неважно, что именно вы будете говорить, Флер, но только бы «что-нибудь» говорили. — Она не глупа, сэр, — сказал Майкл. Сомс растерялся. Этого он отрицать не мог, и потому ответил, «Ну, политические дела мало кого близко затрагивают. Конечно, женщина ими не заинтересуется». «Очень многие женщины интересуются». «Синие чулки». «Нет, сэр, большей частью они носят челки телесного цвета». «А эти?» А что касается интереса к политике, повысьте пошлину на чулки и посмотрите, что из этого выйдет. Майкл усмехнулся. — Я это предложу, сэр. — Вы очень ошибаетесь, — продолжал Сомс, — если считаете, что люди, мужчины и женщины, согласятся забыть о себе ради вашего фагортизма. — Это мне все говорят, сэр? Я не хочу, чтобы меня и дома окатывали холодной водой, потому и решил не надоедать флёр.